Покладистая лягушка. Абхазская сказка. От долгих ливней река вышла из берегов. Волна подхватила и понесла лягушку к морю. Как не старалась лягушка, не смогла справиться с течением, вздохнула да и говорит: "Вот хорошо-то. Мне уже давно хотелось побывать на море.